«Если бы я знал только мадам Фонтен, я бы отказался видеться с той и другой. Но с Вандой я знаком тоже, это моя приятельница. Как тут выбирать, на чьей я стороне?» «Мой славный РВ. Когда нужно оправдать дурный поступок, уверяю тебя, аргументы всегда найдутся. Я лично думаю, что признать собственное малодушие будет более честно». «Это никакой не малодушие!» — возмутился РВ. «В конце концов, из них двоих в этой супружеской чете Гиом Фонтен для меня важнее». Она засмеялась.